Вторая ударная группа, флот Евразии. Глубокий космос, нейтральное пространство. Глава первая. Само собой включился свет в каюте. Секунду погодя прозвучал мелодичный сигнал побудки. Маримутса разлепил глаза и поглядел на часы посреди противоположной стены. Было пол пятого утра. Он встал и побрел в санузел. Через десять минут сравнительно свежий и выбритый он вернулся в каюту и принялся одеваться. Стук в дверь не заставил себя ждать, когда м а р е м у ц а расслоил перепонку на пороге возник к а п р а л вестовой. Господин капитан, до сигнала тревоги двадцать минут. п р и к а ж е т е поднимать экипаж. Раджа, б о в а о ты уже поднял? Так точно, понял. Поднимай экипаж и спецгруппу тоже буди. Есть. Вестовой убежал. В раз плох сигнал тревоги застаёт только при обороне. Так было в начале войны, а последние месяцы, когда союзные войска больше наступали, солдаты и офицеры, как правило, просыпались до сигнала тревоги и в бой шли достаточно подготовленными. м а р и м у ц а оделся, окинул взглядом каюту, мелкие вещи вроде бритвы или зубной щетки решил не брать. Плохая примета. Возьмёшь, вылет действительно может затянуться. Да и вообще таскать вещи за собой флотские офицеры не любили. В этом подразумевалась не явная вероятность не вернуться. К черту! Вылет обещает быть коротким. Уже сегодня к вечеру, если повезет, войне конец. м а р и м у ц и надел кепи. Десять звезд на начищенной кокарде загадочно блеснули в зеркале. Удачи, капитан! Пожелал сам себе м а р и м у ц и и шагнул к перепонке.